Часть четвертая. Глава сорок первая. Ингвар, судя по всему, не ограничился сундуками. Альха видела, как во двор въезжали подводы. Похоже, пригнал из своего загородного терема. С подвод снимали тяжелые ящики, корзины. Ингвар размахивал руками, распоряжался. Все сносили в правое крыло. Прошел день и еще день, но Ингвар говорить к ней не приходил. Даже к вечеру второго дня не явился. Ольха догадывалась, почему. Ночь она спала неспокойно, тихонько поплакала в подушку. Но княгиня слезы казать не пристала, и она ревела втихомолку, спрятавшись с головой под одеяло. Наплакавшись, заснула опустошенно, будто кроме горьких слез уже ничего в ней не оставалось. Сны пришли тревожные, страшные, а когда рассвело, уже лежала без сна, смотрела воспаленными глазами в полумрак потолочных балок. Со двора донеслись раздраженные голоса. Потом послышался злой голос Павки. «Да откройте ему ворота! Головой колотится, что ли!» Альха услышала скрип ворот, затем прогремел стук копыт. Вскочив с постели, увидела через окошко, как во двор ворвался освещенный утренним солнцем всадник. Конь шатался, ронял желтую пену. Всадник спрыгнул, упал на колени. К нему бросились от ворота крыльца. Альха торопливо оделась, бросилась из светлицы по коридору. Сама не помнила, как оказалась внизу. Хлопнули двери синей. Павка поддерживал всадника. К нему подбежали Ингвар, он был в расстегнутой рубашке без пояса, Асмунд, Влад и Рудой. Гонец, молодой смуглокожий парень, был бледен как смерть, глаза блуждали, вылезали из орбит. Он вздрагивал, будто видел страшный призрак. Великий князь, великий! Он захлебывался, ему не хватало слов, будто нечто душило изнутри. Асмунд, предчувствуя недоброе, крикнул. «Не тяни кота за хвост! Что стряслось?» «И говори быстро!» — добавил Влад строго. «Великий князь!» — повторил гонец с мукой. Глаза его наполнились слезами. «Приставился!» «Как это?» «Приставился?» — спросил Ингвар во внезапной тишине. На гонца смотрели, раскрыв рты. Олег приставился. Помер? Как мог помереть могучий и здоровый, как дуб, выросший на просторе? К тому же ходили слухи, что князь Ведун не то знает особые травы, чтобы оставаться мужем в цвете лет, либо когда-то отведал живой воды, либо вовсе в награду или наказание лишен естественной смерти. Во всяком случае, никто из русов не помнил его молодым. «Хотя, конечно, кому помнить, если человек с мечом в руке не живет долго?» Первым пришел в себя Влад. Спросил дрогнувшим голосом. «Как это случилось?» «Предательство!» Воеводы переглянулись. «Понятно. В открытом бою русов не одолеть. А Олега невозможно даже в спину поразить. У него как будто глаза и уши по всему телу». «Тиверцы? Куда там тиверцам?» махнул рукой гонец. Его уже поили квасом. Руки дрожали, струйки текли по подбородку. Что-то с колдовством. Он пошел проведать своего боевого коня, от которого предсказали смерть. Ежели предсказали, не понял Асмунд, зачем же пошел навстречу смерти? Орудый более быстрый, спросил. Конь же околел, и кости травой заросли. Да, ему недавно сказали, что его конь давно пал, лет пять тому, и вороны растащили его мясо. Олег посмеялся над славянскими волхвами, пошел взглянуть хотя бы на останки коня, на котором подъезжал к вратам Царьграда. Осторожно взглянул издали, в самом деле одни кости. Подошел, поставил ногу на конский череп, сказал насмешливо, что, дескать, не в дупу местные волхвы. Конь пал, а он, великий князь, жив. А если бы не удалил от себя коня, поверив волхвам, то конь бы не пал от горя, а все еще носил бы его, скакал бы, обгоняя ветер. «Он умолк», — Влад сказал настойчиво. «Ну, ну же!» Из черепа вылезла змея, уклюнула в ногу. Князь разболелся, к ночи умер, вот и все. Альха чувствовала, словно небо обрушилось на них. На великом князе держалось слишком многое. Он был непростым человеком. В его руках была как дружина, так и все волхвы. Он сам повелевал, каких богов куда ставить, кому какие жертвы приносить какие земли купцов отправлять, а от каких пока воздержаться. И теперь так внезапно все эти воеводы, стоит увидеть их лица, чувствуют себя осиротевшими птенчиками. Внезапно Рудой подозрительно огляделся по сторонам. Поморщился. Из окон уже выглядывали заспанные лица. Челядь старалась понять, почему так рано примчался гонец, и почему все главные воеводы толпятся вокруг него, как бабы возле Афини. Все быстро наверх. — сказал Ингвар отрывисто. — Никому ни слова. О смерти Олега да не услышит ни одна душа. — Поздно, — проворчал Влад. Он посматривал украдкой по сторонам. — У них уши длиннее, чем у лосей. Захватив гонца, они быстро поднялись в комнату, которую занимал Ингвар. Ингвар на ходу подхватил Ольху за руку, и она не противилась. Даже у нее мысли хаотично метались, сшибались так, что в голове стало горячо. Ингвар на правах хозяина принес кувшин с квасом. Но тут уже альха молча взяла у него и принялась разливать всем в чаши, начиная с гонца. Асмон спросил неверища: он там и лежит? Мертвый. Утром предали земле. Тело начало чернеть, вздуваться. Дело нечистое, не до правильных похорон. Окрадуют ризну устроим потом, позже. Говорят, Гульча исчезла перед его смертью. Она чародейка, в змею тоже могла обращаться. За дверью слышались голоса, топот. Ингвар вышел в коридор. Слышно было, как распоряжался. На миг заглянул Павка. Наконец Ингвар вернулся мрачнее тучи. «Я велел, чтобы к двери никого и близко. Павка и Баян проследят. Но, боюсь, поздно. Челядь уже услышал, а челядь — это челядь, да еще славянская. Про смерти до покойников и так любят почесать языки, а тут великий князь. Не представляю, что начнется». Рудой покачал головой. Разве? Все представляем. Только сказать боимся, громыхнул Асмунд. Влад сердито сверкнул голубыми глазами, словно луч солнца упал на сколу льдины, но смолчал, только гордо выпрямил плечи. Ингвар сказал озадаченно: все-таки не понимаю. Олег был сам вещим, он мог такое предвидеть. Но не предотвратить, возразил Альха. Предвидеть, предотвратить, сердито сказал Ингвар. Все равно не понимаю, зачем это сделал. Зачем допустил свою смерть? Будто вот это от него зависит. Олег всегда мог предвидеть. Она сказала устала: Каждый из нас живет до тех пор, пока предвидит правильно. Ингвар долго молчал, раздумывал. Брови снова сошлись на переносице. В голосе недоумение стало еще больше. И еще не похоже. Олег, который никогда ничего не делал по чувствам, вдруг пошел прощаться с конем, Это я мог, ты бы могла, но не Олег. Он всегда был таким мудрым, рассудочным, что нас порой тошнило от его правильности. Всем нам казался занудой. Его стремление делать все по уму, все обосновывать, во всем быть правильным, бесило не только меня. Хотелось сделать наперекор какую-нибудь глупость. А теперь глупость сделал он сам. «Зато его полюбили», — сказала она негромко. «Это желание повидаться с конем, попрощаться хотя бы с его костьми». Привлекло к нему сердец больше, чем победоносный поход на Царьград. Асмунд хрюкнул и опустил глаза. Рудой посмотрел в сторону. Ингвар взгляд не отвел, и Альха поняла, что угадала. За глупый, но человечный поступок князя полюбили. Хоть запоздала, но больше, чем за раздачу земель, людей, богатств. Больше, чем за то, что всех русов в захваченных землях сделал боярами. Гонец все еще жадно пил квас, ковш за ковшом, оживал на глазах. Серые потрескавшиеся губы наконец порозовели. Он сказал озадаченно. «Что еще не возьму в толк? По что он змею не зарубил? Не сразу ж помер. До да позднего вечера мучился. И другим велел не трогать. так тай просидела в черепе до ночи». После долгого молчания Рудой поинтересовался. «А утром? Что было утром? А ничего?» Утром в черепе уже было пусто. Правда, на заре, прямо среди воинского стана, нашли женщину с длинными черными волосами. Она спала рядом с конским черепом, а тот был словно разломан изнутри. асмонд прорычал. «Если ее звали Гульчой, то я знаю, откуда появилась». А Влад с угрюмым лицом похлопал по рукояти меча. «А я знаю, куда уйдет». Оставив воевод, Альха вернулась в свою комнату. Павка, охранявший весь поверх, на пару с Баяном кивнул сочувствующе. Впервые Альха не видела в его глазах прежнего огня. Дружинник был как в воду опущенный. Баян издали помахал рукой. Он сидел у входа на лестницу, острил меч. От зловещего чирканья точильного камня по железу у нее побежали мурашки по коже. В своей комнате она походила из угла в угол, на душе было тяжко. Наконец стиснула губы, зажала чувство в кулак. Настоящая женщина, а тем более княгиня, должна поступать как надо. Как хочется, это для челядей скотины. Те не могут править даже собой, потому они просто людины или просто зверины. Заканчивала сборы, когда по коридору прогремели быстрые шаги. Ингвар вбежал, запыхавшись, чу растрепался. Увидел ее, вздохнул с облегчением. «Как хорошо, что еще не уехала!» «Боги, что с тобой?» Она была в своем прежнем одеянии древлянки. Разорванном на плече платье, бахрома на подоле. Серьги ожерелье сняла. Ингвар проследил за ее взглядом. «Все верно, в его сундуке. Она не желает подарков». «Мне пора», — сказала она просто. Альха, у тебя, да и всех русов, неприятности. Сейчас не до подарков». Твои сокровища пригодятся для подкупа или откупа. А мне надо ехать. У тебя есть долг перед твоим народом, у меня перед моим. Он смотрел дикими глазами. В них были мука, отчаяние, еще что-то иное, невысказанное, но что-то бешено рвалось наружу. Ты, — выдавил он наконец, — ты не можешь уехать. Она смотрела вопросительно. Потом малая краска слегка окрасила ее щеки потеплевшим голосом спросила тихо. «Почему?» «Потому...» «Потому что...» «Его губы двигались, он пытался сказать трудные и непривычные слова, словно прести дежитатора назвать еще мудренее. К тому же на морозе...» «Наконец сказал отчаянным голосом...» Альха, потому что...» «За двора донесся шум, крики...» Энгвар повернул голову, мгновение всматривался... На раскрасневшееся лицо словно упала тень от тучи. «Ого! Вот почему! Взгляни и увидишь сама!» Она не двигалась с места. «Мне неинтересно, что там». «Да?» Он обернулся. Лицо было перекошено. «Но от этого зависит и твоя жизнь. Дороги уже перекрыты всяким сбродом, отрядами местных князьков. Откуда только и взялись. Все смотрят друг на друга волками. Кое-где уже начались стычки». «Полно пьяных, все орут, друг друга подзуживают», — она спросила упавшим голосом. «А я при чем?» «Да при том», — сказал он резко, — «что погибнешь сразу же за воротами терема. Здесь ты чужая для всех, а среди славян любой чужак — враг». «А среди русов?» Он потемнел лицом еще больше. «И среди русов было». Олег начал ломать этот обычай, но, как видишь, не успел. Со двора доносились возбужденные крики. Громко ржали кони. Прогремел частый стук копыт, удалился. Она слышала, как заскрипели ворота, звякало железо, потянуло паленой шерстью. «И что же?» — спросила она удивленно. «Вы не в силах остановить мятеж? Или не хотите?» «Мятеж!» — огрызнулся он. Олег как нарочно разослал все войска на кордоны. Черномырд стоит у дубичей. Лебедь сдерживает Волохов. Грач что-то плетет ясов и косогов. Заврался, но дело через пень до да колоду делает. Да и все войска вдали от Киева. Нас, русов, здесь не больше сотни. Она прямо посмотрела ему в глаза. Я могу получить коня, который мне обещал князь? Ты получишь обещанных коней, ответил Ингвар хрипло. Он сразу осунулся, говорил тяжело, словно ворочал камни. И коней, и... Я отдам двух-трех крепких парней для охраны. Мне не нужна охрана сказала она резко. Возможно, а возможно даже очень. Если не тебе, то дарам, которые повезешь. Они не кусаться, не царапаться не могут. Я распоряжусь, чтобы их сейчас погрузили. Сгорбившись, он деревянно повернулся, шагнул к двери, задел как слепой закосяк, вывалился в коридор, оставив дверь распахнутой. Прибежал Павка, заглянул обеспокоенно, осторожно притворил. Что мы за люди? подумала она с ненавистью. Я же хочу совсем иного, я думаю о другом, грежу о другом. Что же это в человеке, что язык не поворачивается сказать правду? Руки не поднимаются, обнять, ноги пристают к полу. Что в нас живет за странная сила?» Она спешно сбросила в сумму самое необходимое. Вытряхнула, собрала снова. Руки дрожали, она чувствовала себя слабой и потерянной. Казалось бы, только радоваться. Проклятые русы побеждены удивительно легко — Они настолько привыкли чувствовать себя в безопасности, что растерялись после гибели своего вожака, заперлись за высокими стенами своих теремов. А кто бездействует, тот обречен на гибель. Скрипнула дверь. Альха обернулась в испуге. С порога успокаивающе помахала рукой зверята. «Милая, это я!» Глаза зверята блестели, она лучилась радостью. В ней не было следа от привычно покорной челядницы. Альха ощутила недоброе предчувствие. Однако зверята сказала ласково. «Милая ты моя, куда сейчас?» «Домой», — ответила Альхана настороженно. «Хорошо бы», — вздохнула зверята. "Чая родные заждались, уже и оплакали, поди. Вот радости будет, когда вернешься». «Зверята», — спросила Альха нерешительно, — «верно, что поляне подняли мятеж, едва узнали, что Олег помер». «Милая, да все одно бы поднялись, а смерть великого князя только воодушевила». «Ускорила!» «А ты? Почему ты здесь?» Ключница оскорбилась. «Милая, как можно иначе? Ты такая красивая! Сердце мое к тебе прикипело, пекусь, как о родном дитяти «Потому и пришла, чтобы пособить, вывести тайно, когда наших головорезов нет близ. Только как будешь пробираться?» «Хорошо бы на коне, а потом лесами. К нам на коне не проехать!» Зверята покачала головой. «На всех дорогах люди с оружием, молодой девке там не место, С насильничают скопом, а потом еще и зарежут. Нет, я бы тебе посоветовала другое». «Что?» Зверята помялась. «Ты как с хозяином?» «Ингваром?» Спросила Альха настороженно. «С ним, бедолагай. «Никак», — ощетинилась Альха, — «тоже мне бедолага». «Мм, не обижает, я говорю?» «Ну, не больше, чем если бы поймали те на дороге». «А...» «Нет», — ответила альха холодно, — «еще нет», — сказала и устыдилась своих слов. В последние дни Ингвар ходит на цыпочках, боится смотреть в ее сторону. Зверята вздохнула, взглянула из-под лобья, заколебалась, а потом заговорила быстро, будто торопилась перебежать через холодную воду. «Тебе надо пробраться с ним в его загородный дом». «Нет, милая, не спорь, я знаю, что скажешь. Да, он рус, но человек справедливый, и среди русов бывают люди, как видишь». «В его тереме будет покойно. Все русы укрепили свои терема так, что они прямо кремли, а не терема. Видать, у них на севере жизнь такая тяжелая». «Если его терем уже не захвачен», — возразила Альха, тут же поймала себя на том, что не спорит по сути, не отвергает терем лишь потому, что он принадлежит Ингвару. «Вряд ли», — покачала головой зверята. «Там, как нарочно, собралась сильная дружина. И челядь любит Ингвара, не отдадут даже своим». Я, правду сказать, уже послала сынишку окуня. Пусть вызнает все, предупредит, что едем». Альха ощетинилась. «Похоже, ты уже все за меня решила, и даже за воеводу». «Милая!» — всплеснула руками зверята. «Да раз есть выбор!»